Кукольный дом. Я хожу по периметру чужого дома, который, возможно, станет моим. Если мое дыхание примет его воздух, если мне не покажутся слишком жесткими и глухими его стены. У Карлоса это называется маленький и бедный дом. Дом на самом деле маленький, в нем очень мало мебели, и она простая. Здесь нет ни купеческой добротности, ни той роскоши, которую обожают князи из грязи. Этот дом просто создан для человека, который ступней нащупает горошину, спрятанную под полом. Для человека, чью кожу может обжечь капля дождя, чьи тоскующие губы согреет снежинка. И да, он для человека, который потерял свое одиночество, утратил вкус его горькой радости. Я медленно брожу босыми ногами по теплому деревянному полу. Если бы были у меня миллионы или миллиарды, для меня это одно и то же, я бы все до копейки отдала сразу за этот кусочек изгнания из прошлого, крошечный островок моей свободы. Как всегда, свобода от всего остального. Чтобы никогда не видеть ни Карлоса, ни его серого посланника с договором на покупку мной этого дома, которому я должна платить гроши каждый месяц, и вспоминать, что они есть на свете, и, главное, знают, где этот мой дом. В малюсенькой спальне с большой и гостеприимной кроватью под пушистым розовым покрывалом меня ждал сюрприз. Арка-стеллаж, на полках которой стояли сказочные девочки — куклы Дианы Эфнер, гениального мастера кукол. Если бы я родилась в другом месте у другой матери, если бы я пошла по другим дорогам-тропинкам и встретила других людей, если бы солнце светило мне не неукрадкой, а душа не требовала крепости вместо дома, я бы писала картины, любовные поэмы и собирала бы коллекцию чудо-кукол. Вот они, такие, были бы моими сестрами в своей фарфоровой непогрешимости, загадками в драгоценных стеклянных глазах. Вот когда этот дом стал больше, чем домом — Он стал моей осуществленной иллюзией, моделью моего вечного и нестерпимого желания уйти в сказочную красоту от безобразной дикой реальности, от страшных криков, стонов к красивым, нежным и немым губам. Только эти губы говорят со мной о том, чего мне так не хватает. Я набрала телефон Карлоса и сказала «Спасибо». «Я знал, что они тебе понравятся», — ответил он. «Удивительно. Карлос сказал они. Он имел в виду не дома, а кукол. Сразу понял». Странный человек, как будто он знает обо мне все. Когда пришла ночь, я пила горячее молоко на кухне с деревянным полом и стенами среди смешной мебели, сделанной, наверное, вручную по мотивам русских сказок. За окном была кромешная темень. Ни фонарей, ни соседей, ни звезд. Только высокие елки тянутся лапами ко мне. И чувство такое, будто что-то непременно случится. Вот сейчас я растоплю свой страх в горячем молоке и буду готова встретить то, что уже в пути — горе или надежду». «Еду к тебе», — сказал по телефону Сергей. Он что-то нажал в незаметной калитке скромного забора, что тянулся вокруг моего дома, и звонок раздался по телефону Карлоса. Я открыла калитку и входную дверь, посмотрела на Сергея в ярком свете белого коридора и едва узнала. «Это не мой непобедимый и самоуверенный ковбой-любовник на одну ночь. Это усталый, не очень молодой, погаший человек». Дело даже не в том, что он много пережил за прошедший день, что он наверняка плохо себя чувствует. Дело в том, что в нем что-то сломалось. Так бывает, когда человек не может объясниться с самим собой, и, возможно, он привез мне страшную весть. «Подожди», — жала я его руку. «Не рассказывай пока ничего. Отдохни и дай мне перестроить дыхание. Хочешь, я покажу тебе подарок Карлоса, а потом налью тебе горячего молока? Есть здесь и мёд?» Сергей рассматривал кукол сурово и пристально, как подозреваемых по делу. Потом ровно с таким же выражением посмотрел на меня. «Интересный подход», — заключил он. «Неглупый человек этот Карлос. Он сумел тебя расслабить, усыпить, так сказать, бдительность. Ты запьешь любую пилюлю от него молоком с медом в этой кукольной компании. Да, дай мне молока». Пытался сейчас в машине выпить пиво, оно не протиснулось в глотку. «Стоп, я о себе сказал, а у тебя глаза вспыхнули зеленым пламенем. Кирилл жив. Не стал ничего говорить по телефону. Есть такое чувство, что все, о чем мы говорим, попадает прямо в уши доброму дяде Карлосу. Сам дом на прослушку надо тоже проверить». «Кирилл жив», — повторила я. Сергей выпил кружку молока залпом, как водку, и даже занюхал корочкой теплого ржаного хлеба. «Есть подробности?» Мало, операция прошла, вроде нормально. Масленников говорил какие-то умные вещи, я не стал запоминать. Он тебе завтра все расскажет с новой информацией. Ну что, ты рада? Ох, я не сдержалась и спрятала мокрые глаза в его белокурую шевелюру над ухом, в которой и шепнула. Спасибо. Не стоит благодарности, ответил Сережа голосом растопленной нежности. Ты капнула чем-то горячим мне в ухо. Все у тебя серьезнее, чем я думал. Мы поговорили опять обо всем, безошибочно перебираясь с одной безопасной темы на другую. Отдыхали, пока не пришел момент заговорить о главном. Я спросила первый, «Зачем ты его убил, Сережа?" «Да вот, понимаешь, ни зачем. Такой непрофессионализм. Просто почувствовал, что должен эту гадину грохнуть, одну за всех. Имя им Легион. Возьмут и остальных налетчиков на Кирилла, они окажутся шестерками шестерок. Походу дела какие-то просто растворятся. Кого-то подставят, как главных заказчиков. Кто-то, выкупленный, уплывет из наших рук. Кого-то они сами и добьют. И в этом для них смысл — добить самих, чтобы концы в воду. А я вот так их переиграл. Да, сейчас под следствием. Если они дожмут, получу срок и лишусь профессии. Они — это... Это наши хозяева жизни. Урки, ставшие элитой и бизнесменами. Те, кто убивал вчера Кирилла из-за нескольких фраз. Не исключено, что и твоя мать и пастухов — жертвы тех же людей. Или того же человека. Этого человека вполне могут звать Карлос Батиста. Кстати, попытка убийства Кирилла вполне ложится в мою версию о том, что Карлос убирает людей на пути к тебе. Хорошим молоком он тебя поет. Ты хочешь сказать, что просто захотел убить, и не подумал о себе? Это так на тебя не похоже. Да. коротко ответил он. «Захотел. Мы на войне. И у меня был единственный шанс ответить им по-мужски. Мы были в их кольце. Полиция тоже прикрывала именно их, а не тебя, не меня. Им давали уходить. Я это прекрасно видел. Ну и, наверное, есть у меня долг перед Кириллом». Смыл кровью его врага свою вину. «Так тебе нравится?» «Мне нравится, что ты его убил», — призналась я. «Мы больше не тонем в безответной беспомощности. Ты сделал шаг». «Не вини себя. Я же вижу, что ты страдаешь. Ты не человека убил. Ты остановил навсегда одного профессионального убийцу. Прервал один конвейер смертей. Вот и все. Сергей хотел остаться. Я хотела, чтобы он остался. И потому мы быстро простились. Он медленно шел к выходу из кукольного дома, где тепло пахло молоком. Он ждал, что я позову. «Я сказала, спокойной ночи, Сережа, Буду ждать завтра твоего звонка». «Да, забыл», — произнес он. Я взял сегодня с секретаря, девушку Лилю. Должен кто-то давать информацию моим клиентам, если меня посадят. Сергей показал мне в айфоне снимок круглолицей, симпатичной улыбчивой девушки с широко открытыми глазами и большой грудью. Я одобрительно кивнула. «Мне нравится, доброе лицо». «Ага», — буркнул Сережа. «Прям мать Тереза, кошек из подвала собирает». Он ушел, а я присела в кухне, чтобы подумать и поискать в себе ревность. «Да, я ревновала. От себя не скроешь». Я представила себе, как он приедет усталый и расстроенный в Москву, войдет в свое образцовое холостяцкое жилище и обретет блаженство на большой груди девушки Лили, подбирающей кошек. «Черт с вами!» — сказала я им обоим. «Она корова!» Той ночью мне не мешали спать ни Лиля с грудью, ни кошки, ни даже печальный Сережа. Я уплыла в сатиновые берега розовых простыней, слышала нежные экзотические мелодии, и мои куклы всю ночь вели беседы без слов и неподвижно кружились в своем вечном кукольном танце. Я проснулась только один раз, чтобы сказать себе «Я счастлива». На секунду, на миг, на пару вздохов я счастлива от того, что Кирилл сейчас жив и от того, что Сергей убил его врага. Навсегда. Это точно навсегда. Кирилл жив, а тот уже никогда не будет жив и никого не убьет. Такая у меня радость.